Я даже успел спокойно переодеться. Выходя из лабиринта, я оказался в узком переулке между двумя грязными кирпичными зданиями. Все еще шел дождь, день клонился к вечеру. В круге света, отбрасываемого одним из немногих неразбитых уличных фонарей, я заметил свой автомобиль. С грустью подумал о сухой одежде, лежащий в багажнике, и зашел обратно к складам Брутуса. В окнах офиса на первом этаже, едва разгоняя мрак, сгустившийся у входа в здание, горела слабая лампочка. Мокрый до нитки я устало поднимался по ступенькам, при этом стараясь держаться на стороже. Когда я нажал на ручку и повернул ее, дверь распахнулась, я включил свет и вошел, закрыв за собой замок. Беглый осмотр показал, что здесь никого нет, и я снял свою мокрую рубашку, позаимствовав чистую из шкафа Мелмана. К сожалению, его брюки оказались слишком длинными и широкими в поясе. Я переложил карты в нагрудный карман, чтобы они не промокли. Шаг номер два. Я принялся самым тщательным образом обыскивать квартиру, и уже через несколько минут в запертом ящике, стоящей возле кровати тумбочки, обнаружил оккультный дневник. Он был таким же неряшливым, как и вся квартира, с орфографическими ошибками, с зачеркнутыми словами и пятнами от пива и кофе. Рядом с традиционным набором рассуждений и наблюдений, например, о снах и их толковании, здесь можно было отыскать самую разнообразную информацию об оккультных науках. Я перелистал несколько страниц и вскоре нашел место – где рассказывалось о первой встрече Мелмана с его господином. Описание было длинным и состояло преимущественно из восторженных восклицаний по поводу возможностей древа, которое Мелман получил в свое полное распоряжение. Я решил оставить изучение дневника на потом, и собрался уже спрятать его в карман, когда мне в глаза попалось стихотворение в стиле Свинберна, слишком иносказательное, полное восторга, но мое внимание привлекла строчка «Тени, бесконечные блики Амбера, которых коснулась его колдовская аура». Слишком много аллитераций, однако для меня была важна его идея. Во мне снова ожило ощущение уязвимости, которое заставило ускорить поиски. Захотелось побыстрее убраться подальше отсюда и спокойно все обдумать. Больше в этой комнате ничего интересного не оказалось. Я вышел, собрал целую кипу разбросанных газет, отнес в ванную, поджог а на обратном пути распахнул окно, после чего святая святых снял со стены картину с изображением древа жизни и бросил ее в огонь. Потом выключил свет в ванной и закрыл за собой дверь. Никудышный из меня получился бы искусствовед. Направившись к куче разных бумаг, сложенных на полках, я продолжил свои бесполезные поиски и успел просмотреть половину второй стопки, когда зазвонил телефон. Казалось, мир вокруг замер, а мои мысли понеслись вскать. Естественно, именно сегодня... Я должен был прийти сюда и быть убитым. Существовала достаточно высокая вероятность, что если мне суждено было отправиться к працам, то к этому моменту моя смерть уже стала свершившимся фактом. Значит, это может звонить Т чтобы узнать, не пора ли опубликовать некрологии. Я повернулся и заметил, что телефон стоит у окутанной тенями стены возле двери в спальню. Я сразу понял, что возьму трубку. Подойдя к аппарату, подождал, пока он позвонит два или три раза, от 12 до 18 секунд, чтобы сообразить, что скажу. Сделаю какое-нибудь остроумное замечание, или это будет изысканное оскорбление, а еще лучше угроза. Может быть, стоит прикинуться Мелманом и попытаться что-нибудь выведать, Несмотря на привлекательность первых вариантов, осмотрительность, лишающая жизнь удовольствия, продиктовала мне выбор, и я решил отвечать односложно, сделав вид, что ранен и задыхаюсь. Я поднял трубку, рассчитывая, наконец, услышать голос Т и выяснить, знаю ли я его. «Алло — Алло, — сказал я. Ну, дело сделано, спросили меня. Проклятое местоимение. Звонила женщина. Совсем не тот пол. Зато вопрос тот самый. Я тяжело вздохнул. Да. Что случилось? Я ранен, прохрипел я. «Серьезно?» «Полагаю. Кроме того, у меня кое-что есть. Лучше приходи посмотреть. Что именно? Нечто, принадлежащее ему?» «Да. Не могу говорить. Голова кружится. Приходи!» Я положил трубку и улыбнулся. «Отлично сыграно. У меня возникло ощущение, что мне удалось ее обмануть. Я пересек гостиную, пододвинул один из маленьких столиков с большой пепельницей к стулу, на котором уже сидел сегодня, устроился поудобнее и потянулся за трубкой. Время отдохнуть, вспомнить о пользе терпения, немного подумать». Через несколько секунд я почувствовал знакомое, почти электрическое покалывание. Я тут же вскочил на ноги и, проклиная собственную глупость и отчаянно озираясь по сторонам, схватил пепельницу так, что окурки засвистели вокруг меня, словно пулей, там, перед красным занавесом, возле рояля, обретая форму. Я дождался, пока очертания станут более четкими, а потом силой метнул пепельницу. В следующее мгновение женщина уже была в комнате, высокая, рыжая, темноглазая, а в руках оружие, напоминающее автоматический пистолет 38-го калибра. Пепельница ударила ее в живот, и женщина со стоном согнулась пополам. Я оказался рядом, прежде чем она успела выпрямиться. Вырвав пистолет, я отшвырнул его в сторону, потом схватил женщину за запястье, резко развернул и усадил в ближайшее кресло. В левой руке она все еще держала карту. Я выхватил ее. На карте была изображена квартира Мелмана, тем же художником, что нарисовал древо и карты, лежащие у меня в кармане. «Кто ты?» — прорычал я. «Джасра!» — огрызнулась она. «А ты мертвец!» Женщина широко открыла рот, и ее голова упала вниз. Влажные губы прикоснулись к моей левой руке, вцепившейся в ее правое запястье, вспышка мучительной боли. Казалось, она не укусила, а вогнала в мое тело раскаленный гвоздь. Я отдернул руку, движение получилось на удивление медленным и вялым, холодное покалывание быстро распространялось к плечу, левая рука повисла точно плеть. Джасра легко высвободилась, улыбнулась, кончиками пальцев слегка подтолкнула меня в грудь, и я упал. Мое тело сковала страшная слабость. Оно вдруг перестало мне подчиняться, ударившись об пол. Я ничего не почувствовал и был вынужден приложить немалые усилия, чтобы повернуть голову и посмотреть на Джасру, которая поднялась на ноги. «Желаю как следует насладиться», — проговорила она, — «когда придешь в себя». «Оставшаяся малая часть твоей жизни будет весьма неприятной и болезненной». Джасра отошла в сторону, и я потерял ее из виду, а вскоре услышал, как она подняла телефонную трубку. Я не сомневался, что она звонит «Т». И у меня не было никаких оснований не верить тому, что она сказала секунду назад. «Что ж, придется встретиться с таинственным художником». «Художник!» Я пошевелил пальцами правой руки. Они еще слушались. Едва. Напрягая всю свою волю, я попробовал поднять руку к груди, И она, подергиваясь, медленно поползла к цели. Наконец мне удалось перевернуться на левый бок, так что теперь я лежал спиной к женщине, которая в мгновение ока превратила меня в паралитика. Я надеялся, что Джасра не обратит внимания на мои жалкие конвульсии. По мере приближения к нагрудному карману рука слабела все больше, потом начала дрожать. Прошли столетия, прежде чем я коснулся края колоды. Наконец, я вытащил одну карту и повернул ее так, чтобы разглядеть рисунок. Голова у меня отчаянно кружилась, в глазах потемнело. Я не был уверен, что сумею совершить перенос. Откуда-то издалека доносился голос Джасры, но я был не в состоянии разобрать даже отдельные слова. Я сосредоточился как мог на карте. Сфинкс присел отдохнуть на скалистом уступе. Я потянулся к нему. Казалось, мой разум обложен ватой. Сознание неотвратимо угасало. У меня остались силы лишь на одну последнюю попытку. Я ощутил знакомый холодок, И мне показалось, что сфинкс слегка сдвинулся на своем каменном ложе. Меня подхватила черная волна, и я с благодарностью погрузился в нее. на этом все кончилось. Я очень медленно приходил в себя. Сознание вернулось но конечности были по-прежнему налиты свинцом, а перед глазами клубился туман. Похоже, укус прелестной лели нес нервно-паралитический яд. Я попробовал пошевелить пальцами рук и ног, однако уверенности, что мне сопутствовал успех, не было. Тогда я решил сделать... Глубокий вздох. Это, во всяком случае, получилось. Через некоторое время я услышал какой-то рев. Вскоре шум понемногу стих, и я сообразил, что это стучит в ушах моя собственная кровь. Потом я почувствовал, как бьется сердце. В глазах постепенно прояснилось. Бесформенные сгустки света и тьмы превратились в песок и скалы. Я замерз, меня начало трясти, а когда и это прошло, я понял, что могу двигаться, хотя ужасная слабость не давала подняться на ноги, поэтому я решил еще немного полежать. И вдруг я услышал какие-то звуки, Кто-то шевелился немного впереди и надо мной. Непривычный запах долетел до моих ноздрей. «Эй, ты проснулся!» Голос доносился оттуда же, откуда и загадочное шуршание. Я посчитал, что мое сознание не позволит мне ответить утвердительно на этот вопрос, и счел за лучшее промолчать. Жизнь еще не совсем вернулась в мое тело. Будь любезен, подай знак. Ты меня слышишь? — снова заговорил таинственный незнакомец. Я бы хотел продолжить. Любопытство взяло верх над осторожностью, и я поднял голову. Наконец-то! Я знал! На серо-голубом уступе устроился голубой сфинкс. Тело льва, большие перистые крылья, плотно прижаты к бокам, Лишённое признаков полулицо лицо смотрит прямо на меня. Он облизнул губы, и я увидел впечатляющие ряды зубов. «Продолжить?» «Что?» — спросил я, медленно приподнимаясь, чтобы сесть, и стараясь при этом дышать как можно глубже. Задавать загадки, ответил он. Я это отлично умею делать. Сначала мне нужно все проверить, сказал я, дожидаясь, когда восстановится кровообращение в руках и ногах. Извини, но я вынужден настаивать. Я потер укушенное предплечье и мрачно поглядел на сфинкса. Почти во всех известных мне историях эти создания пожирали людей, не сумевших ответить на их загадки. Я покачал головой. «Ни во что играть с тобой не буду», — заявил я. «В таком случае, в соответствии с правилами, «Ты потерпел поражение», — ответил сфинкс, и его плечевые мышцы напряглись. «Подожди», — сказал я и помахал рукой. «Дай мне пару минут, чтобы прийти в себя, а потом вернемся к этому вопросу». Он снова опустился на задние лапы и проговорил «Ладно». «Правила должны быть соблюдены». Я согласен. Пять минут. Когда будешь готов, сообщи. Я поднялся на ноги, принялся вращать руками и потягиваться. Разминаясь, я внимательно осматривал место, в которое меня занесло. Узкое, засыпанное песком ущелье. Кругом разбросаны оранжевые, серые и голубые обломки скал. Каменная стена, на уступе которой устроился сфинкс, круто поднимается вверх футов на двадцать Другая стена, примерно такая же высокая, позади меня. Справа вздымается отвесная скала, правда, слева, Местность более пологая. Во впадинах растет редкий колючий кустарник. Приближались сумерки. Небо окрасило слабая желтизна, и солнце уже зашло. Я слышал далекий ветер, но не чувствовал его. Воздух казался прохладным, но не холодным. Неподалеку я заметил камень размером с небольшую гирю. Два неспешных шага, при этом я продолжал размахивать руками, и камень оказался рядом с моей правой ногой. Сфинкс прочистил горло. «Ты готов?» — спросил он. «Нет», — ответил я, «но не сомневаюсь, что тебя это не остановит». «Верно». Я почувствовал непреодолимое желание зевнуть и не стал отказывать себе в этом маленьком удовольствии. «По-моему...» «Ты настроен не совсем подходящим образом», — заметил сфинкс. «Но я начинаю. Пламенем поднимаюсь я из земли. Меня хлещет ветер и заливает вода. Скоро я буду надзирать над всеми вещами». Я ждал. Прошла минута. «Ну!» — наконец не выдержал Сфинкс. «Ты о чем?» «У тебя есть ответ?» «На что?» «На загадку, естественно. Я жду. Ты сделал серию утверждений. Я не могу ответить на вопрос, если не знаю, в чем он заключается». Это благородная, проверенная временем форма. Вопрос очевидным образом вытекает из контекста. Кто я такой? С тем же успехом можно спросить, кто лежит в склепе Гранта. Ладно. Что это такое? Феникс, конечно. Его гнездо на земле, он взмывает воздух в языках пламени, поднимается сквозь облака на огромную высоту. Неверно! Сфинкс улыбнулся и начал приподниматься. Подожди, быстро сказал я, так нельзя. Мой ответ отвечает всем условиям. Возможно, он не совпадает с тем, что хотел бы услышать ты, но требования соблюдены. Сфинкс покачал головой, я обладаю полнотой власти. Когда речь идет об определении правильности ответов, я решаю все. Тогда ты жуличишь? Нет. Я выпил половину содержимого фляги. Она наполовину полная или наполовину пустая, и то, и другое. «Совершенно верно. Одно и то же. Если существуют несколько ответов, ты должен засчитывать все». «Мне не нравится такой подход», — заявил Сфинкс. «Сразу возникает целая куча вопросов. Сама идея загадок будет поставлена под сомнение». — Это уже не моя вина, — сказал я, сжимая и разжимая кулаки. — Однако ты затронул очень интересную тему, — я энергично закивал. — Должен быть один правильный ответ. Я пожал плечами. Мы живем в отнюдь не идеальном мире, — заметил я. — Давай считать, что наша встреча завершилась ничьей, — предложил я. Никто не выиграл, но никто и не проиграл. Я нахожу это эстетически неприемлемым. Но ведь есть немало состязаний, в которых такой исход оговаривается правилами. А кроме того, я проголодался. Ага, наконец-то правда выплывает наружу. Но не хочу быть нечестным. Я служу истине по-своему. Твое упоминание о ничьей навело меня на мысль о возможном решении. Вот и отлично! Я рад, что ты смог встать на мою точку зрения. Я придумал способ решить наш спор. Задай мне загадку. Глупость, возразил я. Я не знаю загадок. Тогда советую тебе сочинить одну. И побыстрее. Потому что это единственный способ выйти из тупика. Или придется признать тебя проигравшим. Я еще раз взмахнул руками и сделал несколько глубоких приседаний. Казалось, все мое тело горит огнем, однако силы постепенно возвращались. Ладно, одну секунду. Какого дьявола? Что это такое? Зеленое и красное. Ходит по кругу. «По кругу, по кругу!» Сфинкс дважды быстро мигнул и нахмурил лоб. Я немного побегал, а потом опять занялся дыхательной гимнастикой. Огонь начал слабеть, в голове понемногу прояснялось, сердце стало биться увереннее. «Ну?» — спросил я спустя несколько минут. «Я думаю». Подумай хорошенько. Я немного побоксировал с тенью, сделал парочку статических упражнений. Стало смеркаться. Справа даже появились первые звезды. <тепаркненько> Мне бы не хотелось тебя торопить, прервал я затянувшееся молчание. Но сфинкс фыркнул. Я все еще размышляю. Может быть, стоит договориться об ограничении времени? Я скоро разгадаю твою загадку. Не возражаешь, если я немного отдохну?